«И как зовут?» Оценивающий на нее посмотрев, не без почтения, спросил Лейс. «Дарья, можно Даша?» Довольная произведенным благоприятным впечатлением, ответила она с улыбкой. «Мне 12 лет, хотя я выгляжу моложе. Когда мне было два года, бабушки уговорили маму сделать мне прививку красоты. Не знаю, в курсе ли ты, но это программа коррекции, которая улучшает характеристики личного генотипа.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 — А я вот из-за красоты своей пострадала, получается. Долго проболела, а позже выяснилось, что теперь я чуть медленнее расту. Зато умна не по годам. — Видимо, твоя скромность тоже медленно растет. — сомневался Лис. Даша смутилась, отведя глаза. — Нет, так мой брат говорит. И другие тоже. Я вундеркинд. — Понятно. воспитанных шанец счел, что достаточно пообщался с разговорчивой Айриль.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 А Даша быстро добавила, «Знаешь, я с удовольствием попробовала бы твои тренажеры. Никогда таких не видела. Вдруг мне понравится и... и... и я придумаю, каким образом тебе с ними помочь на экзаменах». «Прости, принцесса, но хишары никогда за чужой счет не выезжали ни на экзаменах, ни в бою, ни в жизни».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 С каким-то странным веселым предвкушением ответил Лейс. Он подошел к тренажеру, представляющему собой несколько огромных колец, к одному из которых крепится кресло, поднял землянку, мысленно подивившись ее легкости, почти невесомости, и помог устроиться внутри этой конструкции. Затем зафиксировал торс, руки и ноги девочки. Разглядев ее розовые нарядные туфельки-лодочки с блестками, криво усмехнулся.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 Удивившись шелковистости красивых белокурых волос, убрал их назад. В его голосе зазвучало раскаяние. «Полегче стало? Ты меня про...» простились я нечаянно...» всхлипнула, а потом попросила охрипшим голосом Даша, да нельзя удивив парня, заслуженно ожидавшего жалоб, обвинений, брани, а тут «Если ты не сердишься, что я здесь, в общем...»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 хрупкая и беззащитная. Это стало неприятным жизненным опытом.